Глава 41 В себя я пришел внезапно. Только что была невыносимая боль, сменившаяся небытием, а в следующее мгновение я осознал себя лежащим на чем-то мягком и удобном. Не открывая глаз, осторожно пошевелил пальцами на руках и ногах, желая убедиться, что все еще жив. Жив, несмотря на взорвавшуюся в затылке бомбу, которая должна была попросту оторвать мне голову. Должна была, но почему-то не оторвала. Судя по ощущениям, голова была на своем законном месте, и, что удивительно, даже не болела. Да и общее самочувствие было отличным, будто я просто хорошо выспался. Но так быть не должно. Неожиданно в голове появилась мысль, которая, сформировавшись, одновременно и обрадовала, и напугала. «А что, если я все же умер?» Умер в этом мире, в теле Томаса Чезари, и теперь мое сознание вернулось обратно, а я сейчас лежу в больнице где-то в России. Хотя мог быть и другой вариант. Открыв сейчас глаза, я обнаружу себя не в теле Лехи или Томаса, а в теле кого-нибудь еще. Вдруг неведомая сила, переместившая мое сознание один раз, на этом не остановится. Хотел бы я этого. Что лучше? Умереть окончательно или скитаться из одного мира в другой, оживая каждый раз другим человеком? Правдиво ответить на эти вопросы я не мог даже самому себе. С одной стороны, вечная жизнь — это, конечно, хорошо, но с другой — это одиночество. Вечное одиночество, страшнее которого не может быть ничего. «Эй, парень!» — неожиданно раздался совсем рядом молодой женский голос. «Ты как себя чувствуешь?» Сразу же, открыв глаза, я посмотрел на обратившуюся ко мне девушку. Молодая, русоволосая, в белом халатике и каком-то смешном чепчике. Она сидела в метре от меня и обеспокоенно вглядывалась в мое лицо. Покрутив головой по сторонам, я выяснил, что лежу, судя по всему, в небольшой больничной палате. «Ты меня слышишь?» — снова спросила девушка. «Да», — кивнул я. «Как себя чувствуешь?» Повторила она свой первый вопрос. «Ничего не болит?» «Не болит?» Еще раз прислушавшись к своим ощущениям, автоматически ответил я. «Даже так?» Бровки моей собеседницы удивленно взлетели вверх. «Прям совсем-совсем не болит?» «Совсем. Где я?» «Интересно», задумчиво протянула девушка, проигнорировав мой вопрос. Затем достала какой-то небольшой прибор и направила в мою сторону. С минуту вглядывалась в видимый только ей экран, а потом снова всмотрелась в мое лицо. Удивленно так. «Где я?» — повторил я свой вопрос, начиная немного раздражаться. «Подожди», — отмахнулась она и, отложив прибор в сторону, набрала какую-то команду на своем коме. Похоже, с кем-то связывалось, что и подтвердилось через пару секунд, когда девушка заговорила. — Быков далеко? Передай ему, что пациент очнулся. — Да, в сознании. Он сможет не только говорить, но даже спляшет при желании. — Хорошо, жду. Договорив, она снова задумчиво посмотрела на меня. — Сейчас тебе все объяснят, — смешно нахмурив брови сказала девушка. А затем неожиданно спросила, — Слушай, парень, а ты кто такой? — Меня зовут Томас, — представился я. «Да знаю я, как тебя зовут. Не включай дурака. Я имею в виду...» Она замолчала на полуслове а затем как-то расстроенно добавила, «Ладно, неважно, не мое дело». Я смотрел на нее и не понимал абсолютно ничего. Очень странная особа. Следующие минут пять прошли в молчании до тех пор, пока не открылась дверь и в палату не вошел Быков в сопровождении одного из своих бойцов. «Руслана, если мне не изменяет память». Майор с подозрением посмотрел на меня, что-то пробормотал себе под нос и приказал «Вставай, следуй за мной и без глупостей». Затем развернулся и, не дожидаясь ответа, вышел, а Руслан чуть сместился в сторону и положил руку на рукоять пистолета всем своим видом, показывая, что готов к любым неожиданностям с моей стороны. Спорить и переспрашивать я не стал. Откинул в сторону одеяло, мельком отметил, что одет в больничную пижаму, Обул, стоявший у кровати тапочки, и вышел из палаты вслед за Быковым. Руслан, отстав метра на полтора, пошел за мной, так и не убрав руку с пистолета. Пройдя недлинный коридор, мы оказались на улице. Хотя можно ли назвать улицей джунгли с разбросанными тут и там деревянными домиками? Складывалось впечатление, что они были построены совсем недавно. Чуть дальше виднелся высокий забор с протянутой поверху колючей проволокой. нам туда сказал руслан указав рукой на один из домов руслан я остановился и посмотрел на парня мне бы в туалет забежать извини томас чуть смущенно ответил боец приказа не было у быкова потом отпросишься да уж пожав плечами я пошел в указанном направлении у домика стоял еще один боец он с невозмутимым видом открыл входную дверь и пропустил нас Внутри был такой же небольшой коридорчик, как и в медпункте. Дойдя до двери в его конце, Руслан отстранил меня и постучал. Дождался разрешения и, подтолкнув меня вперед, вошел следом. В довольно просторном помещении с минимумом мебели за массивным столом сидели быков и васильков. Последний что-то сосредоточенно изучал на своем коме. «Задержанный Чезарь и доставлен!» — отрапортовал мой конвоир. «Хорошо, свободен», — отпустил его майор. А мне указал на стул, одиноко стоявший в паре метров от стола. «Садись». Беспрекословно выполнив команду, я устроился на краешке неудобного стула и выжидающе посмотрел на Быкова. «Итак?» — положив на стол руки, Быков строго посмотрел на меня. «Рассказывай». «Что именно?» Васильков после моего вопроса перевел удивленный взгляд с на меня. Затем оперся рукой о стол, словно собираясь встать, но был остановлен майором. — Расскажи для начала, как ты нас нашел. — И для чего? — Хорошо, расскажу, — согласился я. Только прежде, чем я начну говорить, хотелось бы кое-что уточнить. — Ты не охренел ли, щенок? — угрожающе сказал Васильков. — Не могу не согласиться, — усмехнулся майор. — По-моему, ты не в том положении, чтобы торговаться. «А я и не торгуюсь. Мне нужно узнать, что случилось с бомбой в моем теле». Сказав это, я непроизвольно потер шею. «Так это все-таки была бомба», — протянул Быков и задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Из этого следует, что послали тебя американцы. Их методы верно?» «Верно», — не стал отпираться я. «Поэтому и спрашиваю, что с ней случилось. От этого будет зависеть то, что я смогу рассказать». — Ясно. Ну что же, можешь рассказывать все. Этой штуковины в тебе больше нет. — Вам удалось ее удалить? — Можно сказать и так, но об этом мы поговорим позже. А сейчас ты ответишь на мои вопросы. — Хорошо, — согласился я. — Значит, тебя послали американцы, — утвердительно сказал Быков. — Кто именно? — Адмирал Стоун, командующий карантинным флотом САП. «Как он на тебя вышел?» «Понятия не имею». «Не надо юлить, Томас», — майор укоризненно покачал головой. «Я и не пытался. Дело в том, что мой корабль похитили, а сам я оказался совсем один на Оливии». На подробный рассказ о моих злоключениях ушло на удивление совсем немного времени. Русские слушали внимательно и не перебивали, лишь изредка задавая уточняющие вопросы. Дойдя до встречи со Стоуном, я прервался и отпросился в туалет. Майор вызвал Руслана и приказал проводить. Все время похода до санузла и обратно я лихорадочно обдумывал, как дальше вести беседу. Вариантов было несколько, но ни один не устраивал меня полностью. Вернувшись, я застал спорящих Быкова и Василькова. Впрочем, они сразу замолчали и уставились на меня. «Продолжай», — приказал майор. «О чем с тобой говорил Стоун?» «Он предложил мне сделку. Хотя, скорее, даже не предложил, а поставил перед фактом. Я временно работаю на САП, выхожу на вас и предлагаю контракт о найме». «Не понял», — недоверчиво сказал прапорщик. «Чем мы могли заинтересовать САП?» «Подожди», — отмахнулся от него майор. «И какую же работу ты должен был нам предложить?» Я должен был вас нанять для захвата единорога. Деньги мне выделили, и даже легенду сочинили. А чтобы мне и в голову не пришло рассказать правду или сбежать, была нужна эта бомба, завязанная на ком лекса. Кстати, что с девушкой? Пока неважно рассказывай дальше. А дальше вы действительно должны были мне помочь вернуть единорога, после чего через лексу мне передали бы дальнейшие указания. Томас, что за бред? «Ты думаешь, я поверю в эту сказку?» «Ну, легенда была не такая уж и плохая, да и сумму для вашего найма мне выделили хорошую, но я сейчас рассказываю не легенду, а правду. Дело в том, что и вас, и меня хотят использовать как приманку для картеля». «Понятно», — сказал майор и снова забарабанил пальцами по столу. «Это еще не все. Я предлагаю сделать вид, что вы согласились поработать на меня». только играть будем уже не по чужим правилам. «И зачем же нам это нужно?» язвительно спросил Васильков. «Ну, во-первых, 800 тысяч кредитов на дороге не валяются», наставительно начал я. «А во-вторых, избавиться от картеля чужими руками в ваших же интересах. Я знаю, что за ваши головы объявлена награда, и именно поэтому вы скрываетесь в этих джунглях. Кстати, по пути к вам нас чуть не пристрелил неизвестный снайпер». так что картель, скорее всего, уже в курсе этого места. «Нет», — Быков отрицательно покачал головой, — «это местные. Не поделили тут кое-что с нами». «Понятно», — не стал спорить я, хотя и не поверил. Стоун говорил, что наемники тут чуть ли не в осаде сидят, причем над ними как будто издеваются. Серьезно не атакуют, но покусывают. «Так что насчет моего предложения?» «Ничего», — ответил майор, — «это все равно звучит как бред. Если бы САП хотели уничтожить картель, то они бы его уничтожили, а не придумывали хитромудрые комбинации с нашим участием». «Немного не так», — возразил я. «Насколько я понял, они хотят его не уничтожить, а подмять под себя. И мы с вами будем выступать в качестве отвлекающего фактора». «Допустим». Не сразу, но все же согласился Быков. «Только какой в этом наш интерес? Восемьсот тысяч не та сумма, ради которой стоит рисковать своими людьми». «Помимо того, что вы избавитесь от угрозы со стороны картеля, получив при этом кругленькую сумму, есть кое-что еще?» Я сделал многозначительную паузу. «Ты мне должен, Быков?» «Это даже не смешно, пацан!» зло усмехнулся Васильков. «Если ты считаешь...» «Подожди», — в очередной раз оборвал его майор. «Я подумаю над этим». «Да что тут думать?» — воскликнул прапорщик. «Я сказал...» Быков стукнул ладонью по столу и посмотрел ему в глаза. Они несколько секунд молча сверлили друг друга взглядами. Васильков сдался первым. «Как знаешь...» — отвернувшись, пробурчал он. «Ты командир?» А я внутренне ликовал. Нет, очень сомневаюсь, что командир наемников поверил в рассказанную мной историю. Определенно он что-то задумал. Но меня устроит и это. Главное добраться до единорога. Майор ничего не ответил Василькову. Помолчал еще немного и снова перевел взгляд на меня. У меня есть еще одна тема для разговора. Твоя бомба. «Спасибо», — искренне впервые за сегодня сказал я. «Да не за что», — как-то очень серьезно ответил он. «К тому, что она не взорвалась, мы не имеем никакого отношения». «Как?» — удивленно спросил я. «Вот так. Ее обезвредили, циркулирующая в твоей крови нанароботы». Глава сорок вторая Разговор с Быковым и Васильковым выдался сложным. Мне не верили. Они утверждали, что не может носитель не знать про то, что в его теле существует колония нанороботов. Причем нанороботов, которых раньше никто не видел. Во время разговора я попытался вспомнить, что было известно Томасу про обычных нанороботов. Оказалось, не так уж и много. Да, они существовали в этом мире, но использовались в основном в медицине. Про то, что они могут давать какие-то необычные способности своему носителю, нигде не было сказано ни слова. Тем более медицинские нанороботы не могли обезвредить бомбу. Вполне могло быть, что существовали и военные модификации, но Томас о них просто не знал. Но и этот вариант пришлось отнести, потому что, судя по задаваемым вопросам, Быков о таких тоже не подозревал. Да и кому могло понадобиться вводить их в мое тело? Ответа на этот вопрос не было. Была лишь догадка. На Нанороботы — это дело рук тех самых неизвестных сил, которые перенесли мое сознание в тело Томаса. Оттуда и все необычные способности, которые так удивляли Игоря. Только вот выдавать бы Быкову эти предположения я не собирался, поэтому пришлось уйти в полную несознанку. Я не я, корова не моя. Ничего не знаю, ничего не видел, ничего никому не скажу. Да и страшновато мне было. Не так-то просто вдруг узнать, что в твоем теле циркулируют неведомые механические козявки, которые вроде бы вреда не приносят. Даже наоборот, помогают. Делают сильнее. Бомбу вот обезвредили. Ага, обезвредили. Почему-то я не сомневался, что при необходимости они с такой же легкостью обезвредят и меня самого. стерев сознание или уничтожив жизненно важные органы. И понимание этого совсем не вселяло уверенности. В общем, спустя час меня все же отпустили, так ничего конкретного и не узнав. Но чего мне стоило этот час отнекиваться? Когда майор и прапорщик в очередной раз замолчали, раздумывая, видимо, о том, как вывести меня на чистую воду, я спросил про лексу. Быков в ответ лишь поморщился — Затем вызвал Руслана и приказал проводить меня к девушке. Похоже, он тоже устал от этого разговора и решил воспользоваться моментом и меня спровадить. Ну а я что? Я только за. лексу содержали под стражей в еще одном домике. Точной копией медпункта с небольшим, но сразу бросившимся в глаза отличием. На его окнах были решетки. Пройдя мимо двух скучающих охранников, которые пропустили меня внутрь только после распоряжения Руслана, я миновал коридорчик и, постучавшись, вошел. Девушка сидела на кровати, обхватив руками колени, и смотрела в окно. Одета она была в такую же больничную пижаму, что и я. Глядя на Лексу, совершенно не верилось что за последние дни она была несколько раз ранена. Выглядела девушка как-то... по-домашнему, что ли? по-другому и не скажешь. Не штурм-майором, а обычной девчонкой, которая только что проснулась и раздумывает, чем бы сегодня заняться. «Привет», — осторожно сказал я, присаживаясь на стоявший возле кровати стул. «Привет», — равнодушно, без каких-либо эмоций ответила девушка. «Как ты?» — участливо спросил я. «Хорошо». «Что-то не похоже». В этот раз ответа не последовало вовсе. «Лекса, соберись», — Тихону твердо сказал я. «Нам еще работать предстоит». «Работать?» — она наконец-то посмотрела на меня. Иронично удивленно, как на несмышленыша какого-то. «Томас, очнись! Я под стражей! Задание провалено! Какая к черту работа?» Я бы так не сказал. Только что разговаривал с Быковым. Рассказал все как есть, не разводя ненужную секретность. Майору это все, конечно, не понравилось, но он обещал подумать над моим предложением. «Подожди», — на лице Лекса наконец-то появилась заинтересованность. «То есть, как это рассказал все? А бомба?» «Бомба?» Я на секунду замялся, раздумывая, чтобы ей ответить. Потом пожал плечами и сказал как есть. «Бомбы больше нет». «Вот уроды!» — с чувством произнесла девушка. «В смысле?» — уточнил я. «У них тут, оказывается, есть нормальное оборудование, раз даже бомбу смогли извлечь. Но при этом до конца вылечить мне ногу они не могут». Хм. Упоминание о ноге заставило меня смутиться. Снова вспомнилось, как я тогда тормозил совершенно забыв про ранение девушки. «У них выбора не было после того, как твой ком уничтожили». «Что?» «Как уничтожили!» — воскликнула Лекса. «Как же ты вообще выжил?» «Повезло!» Я пожал плечами и решил сменить неудобную тему разговора. «Но, может быть, это и к лучшему?» Я сразу предлагал все рассказать наемникам, а теперь появилась такая возможность. Улыбнувшись, я подмигнул девушке, надеясь, что нас только подслушивают, а не подглядывают, и пересказал разговор с майором. «Вот, значит, как», — протянула Алекса после непродолжительного молчания. «Думаешь, согласятся?» «Не знаю, но, судя по всему, картелях крепко достал». «А о последствиях ты подумал?» — серьезно спросила она. Но я в ответ только сделал страшные глаза и поднес указательный палец к губам, призывая ее молчать. Девушка недолго посверлила меня укоризненным взглядом, а затем отвернулась и крепко задумалась. Так и сидели в тишине. Лекса думала, а я не мешал. Нарушил наше молчание вошедший в комнат кубыков Он на секунду замер на пороге, окинул комнату взглядом, кивнул каким-то своим мыслям и уселся на стоявший в углу стул. Фух, неожиданно выдохнул он и пробормотал на русском... «Ох уж эти особисты!» Затем вскинулся, видимо, вспомнив, что я его понимаю, и нахмурился. «Что-то решили?» — спросил я, делая вид, что не обратил внимания на его оговорку. «А на самом деле она лишь укрепила мои подозрения в том, что наемники не так просты, как кажутся». «Решили», — согласно кивнул майор. «Но вначале я хотел бы связаться со Стоуном». «В данный момент это невозможно», — не раздумывая, сказал Лекса. «Вы же сами уничтожили мой ком, а связь была возможна только через него». «И что, не предусмотрен запасной вариант?» — ухмыльнулся Быков. «Предусмотрен», — быстро ответил я, опережая девушку. «С борта единорога. Так что дальнейшие инструкции мы получим только после его захвата». Лекса не стала ничего добавлять, лишь выразительно посмотрела на меня. «Темнишь ты что-то, парень!» — все так же невесело ухмыляясь, проговорил наемник. «Заработать на возвращении твоего корабля — это, конечно, хорошо, но я думаю, что можно было бы обойтись и без этого». «Так и ты, майор, мне не все рассказываешь», — мрачно сказал я. «Что же касается единорога, там мои люди. Ты должен понимать, что это значит». Их, возможно, уже нет в живых. Тихо, кому не обращаясь, сказал майор, отведя взгляд в сторону. Затем снова посмотрел на меня. «Та карта, которую прислал Буцефал, насколько она еще актуальна?» «Не знаю», — честно ответил я. «Никакие даты в ней не указаны, только планеты. Если я правильно понял, то их все должен посетить единорог. Думаю, взять след труда не составит». «Думает он», — пробормотал быков сквозь зубы. «Хорошо, мы беремся. Вылетаем послезавтра». Не сдержавшись, я облегченно выдохнул. Несмотря ни на что, вероятность того, что наемники откажутся, все же была достаточно большой. И сейчас у меня словно гора с плеч свалилась. «Еще одно», — неожиданно сказал майор, снова заставляя меня занервничать. «Ты?» Он показал пальцем на Лексу. «Пока что будешь находиться под стражей. По крайней мере, до связи с твоим начальством». «Хорошо», — легко согласилась девушка. «Вот и ладно». Быков встал, бросил на меня какой-то непонятный взгляд, а затем резко развернулся и вышел. «Твои люди, говоришь», — тихо сказала Лекса. «А я все думаю, что же тебя так гонит». Насколько я успела понять, корабль для тебя важен, но не настолько, чтобы с головой бросаться в самоубийственную авантюру. А оказывается, люди. Кто? Вряд ли, Хейли. Не настолько ты сумасшедший. Фест? Я лишь молча покачал головой и отвел взгляд в сторону, непроизвольно сжав кулаки. Да и не было у меня ответа. По той простой причине, что честно ответить на этот вопрос я не мог даже самому себе. Сборы наемников к предстоящей операции нас с Лексой обошли стороной, что, впрочем, было и неудивительно, так как собирать нам в принципе было и нечего. Моей напарнице даже оружие не вернули, из-за чего она на всех и на меня в том числе дулась, хотя и старалась это скрыть, помня слова майора. Еще от Стоуна я узнал, что после того, как наши пути с командой Быкова разошлись, наемникам удалось купить свой корабль. Также я узнал, что количество бойцов в его отряде было почти в три раза больше виденных мною в прошлый раз. До недавнего времени у них была своя собственная база. Хоть и на периферийной, но довольно благополучной планете на границе с русским сектором. Но после оплошности с тем заданием, в котором они серьезно перешли дорогу к артелю, база была брошена, а все люди экстренно эвакуированы на Мьензян. На этой планете картель по какой-то неизвестной мне причине свободно действовать не мог. Но и одиночные снайпер доставляли наемникам довольно много проблем. Вообще Стоун определенно знал про Быкова и его наемников что-то, чем не удосужился со мной поделиться. Возможно, что знала это и Лекса. У меня же были лишь догадки, которые иногда удавалось подкреплять с помощью новой информации. Например, новый корабль наемников был совсем крошечным, рассчитанным на 20 человек, включая команду. Но несмотря на это, на базе в Мьензян находилось довольно много техники, включая уже виденные мною бронеплатформу и вездеходы, которые просто физически было невозможно перевести на их корабле. Были и другие мелочи, которые не так бросались в глаза, но наводили на определенные мысли. Впрочем, именно в данный момент для меня это было неважно, по крайней мере, я так думал. Для выполнения контракта Быков взял с собой всего десяток бойцов, не считая его самого, Василькова и двоих пилотов. Лично я думал, что можно было взять и больше людей, благо места на корабле хватало. Но спорить с майором не решился, не желая лишний раз нервировать. Утешало только то, что помимо людей был погружен на корабль один из боевых доспехов, который мог сыграть важную роль в возможных боевых столкновениях. На базе перед нашим отбытием был введен режим боевой тревоги, а по Быкову было видно, что он очень сильно не хотел оставлять своих людей. Уже на корабле один из наемников вернул мне мои пистолеты и нож, которые я с радостью принял, весело усмехнувшись. В последнее время возвращение моего оружия уже стало традицией. Лягся же, как я уже говорил, из оружия не досталось ничего. Хорошо, хоть под замок ее не посадили. разрешив передвигаться по кораблю. Хотя там и ходить-то особо было некуда. На орбиту ближайшей обозначенной на карте планеты под названием Флекс мы вышли спустя шесть дней с момента старта с Мьензиана. Все это время я не находил себе места, совершенно измаившись из-за вынужденного безделья. Но стоило мне увидеть на обзорном экране необычную зелено-желтую планету, как беспокойство сразу же ушло, сменившись холодной решимостью. Начиналась работа. «Работа, от которой зависело мое будущее»,